Глава 233. Остановись! Неожиданно из земли повеяло аура опасности, и вдруг из этих кровавых вод снова выросли новорождённые растения, но на этот раз они были длиннее в высоту, а их листья были более яркими. Сердце не оборвалось, он махнул рукой, и летающий меч вернулся. В то же время летающий меч стал очень тусклым, и казалось, что даже его духовная сила уменьшилась. Обе руки в сформировали печать. Вдруг порыв ветра появился вокруг меча, удаляя жидкость, которая прилипла к нему. После того, как вся жидкость была удалена, меч вернулся в нормальное состояние. После того, как он взглянул на него, в анлине убрал летающий меч. Глядя на бесконечный окен растений, он похлопал по своей сумке и достал флаг ограничений. Он потряс рукой, и флаг ограничений сразу стал большим и начал покрывать землю. 99 черных потоков ограничений. Подобные девяносто девяти чёрным драконам взревели, бешено обрушиваясь на древнюю телепортационную формацию. Каждый раз, когда драконы совершали круг формации, бесчисленное количество красных растений умирали и извергали бесконечное количество красной жидкости. Руки Ванолине быстро сформировали несколько печатей, после чего он крикнул «Откройся!». В тот же миг красная жидкость на земле словно её разорвала посередине большая рука, синхронно разделилась в стороны, окончательно обнажив под собой разбитую вдребезги древнюю телепортационную формацию. Ванолинь больше не колебался, его тело опустилось, он достал нефритовый талисман и записал в нем полный образ формации. Затем его тело поднялось в воздух, в то же время его правая рука призвала и забрала обратно флаг ограничений. После того, как флаг ограничений вернулся к Ванолиню, красная жидкость покрыла формацию телепортации еще раз, а один за другим... Еще более крупные растения начали покрывать область. Их высота, достигшая нескольких десятков джанов, увеличилась почти в три раза по сравнению с тем, что было раньше. Ванолинь парил в воздухе и смотрел на нефритовый талисман серьезным выражением. После долгого времени его лицо приняло задумчивое выражение, и он исчез без единого слова. В течение месяца после прибытия к этой древней телепортационной формации Ванолинь смог глубоко изучить древние схемы построения телепортационной формации который он обменял на пять внутренних ядер духовных зверей среднего уровня на тайном рынке. Хотя суть этих формаций была сложной, Ван Линь уже имел хорошие знания о построении обычных формаций телепортации, к тому же на данный момент он не искал способ построения древней телепортационной формации, а только думал о том, как ее починить, и таким образом ему удалось придумать несколько возможных вариантов. Однако, с учетом того, что он узнал об этом, Ван Линь не был уверен, что сможет успешно починить его. Но в настоящее время, если бы он хотел найти мастера древних телепортационных формаций в Море Демонов, это было бы слишком сложно. Если только лорд Демон Шести Желаний вдруг не был воскрешен. в противном случае Ван Лин просто не знал, кто еще специализируется на древних телепортационных формациях. Согласно описанию на нефритовом талисмане с картой, Ван Лин сделал большой крюк и, потратив семь дней, наконец нашёл ещё одну древнюю телепортационную формацию, которая находилась в каньоне, окружённом духовными зверями. Однако вскоре под натиском комариной твари все звери были либо убиты, либо просто разбежались. Что удивило Ван Линя больше всего, так это то, что эта древняя телепортационная формация была полностью нетронутой. После изучения ее в течение некоторого времени, его взгляд остановился на определенной части формации телепортации. Эта часть явно отличалась от других частей. Ван Лене был поражен. Он понял, что эта часть была добавлена кем-то позже, кто отремонтировал эту древнюю телепортационную формацию. Ван Лен немного подумал. Он не мог понять, почему кто-то хотел исправить эту формацию телепортации. Может, это человек, как он, хотел переместиться на другой континент? Мгновение спустя, не говоря ни слова, Ван Лен вынул из нее несколько частей. Затем немного поколебался и еще раз уничтожил эту формацию. После чего вступил на комариную тварь и улетел. Таким образом, полмесяца спустя Ван Лен разобрал уже три древние телепортационные формации. Но все это заставило почувствовать, будто его сердце тягачит тяжелый камень. Из трех формаций телепортации, которые он посетил, две были полностью неповрежденными, и обе имели признаки того, как будто кто-то ремонтировал их. Если бы только одна древняя формация была восстановлена, это бы не было большим делом, но поскольку отремонтированы были несколько, это означало, что что-то происходит. В Лене было смутное ощущение, что что-то грандиозное должно было произойти в море демонов. Предположительная причина, почему формация телепортации, которая ему была нужна, не была отремонтирована, была в том, что она была покрыта красными растениями. Или, возможно, телепортировала никуда нужно, или просто не была еще найдена. После взятия необходимых ему частей из целых древних телепортационных формаций, он полностью уничтожал их. Только так он мог чувствовать немного меньше давления. Когда Ван Линь наконец собрал необходимые для ремонта материалы из последней древней формации, Он уже собирался уходить, когда его тело внезапно исчезло с места, и в этот момент летающий меч бесшумно пронзил то место, где Ван Линь только что находился. Когда Ван Линь появился, его лицо было мрачным. Он парил в воздухе и смотрел на человека в черном вдалеке. Он всегда держал свое божественное сознание распростёртым, но он не замечал этого человека, пока он не прибыл в пределы ста джонов от него и не направил на него этот летающий меч. Надо сказать, что божественное сознание Ван Лени было столь же мощным, как сознание культиватора формирования души. Если бы это был обычный культиватор стадии зарождающей с души, они не заметили бы ничего, пока меч не пронзил бы его тело. С этим культиватором было бы все в порядке, если бы он находился на стадии формирования души, но этот человек, как определил Спираль взгляда Ван Лень, находился лишь на средней стадии зарождающей с души. Он, должно быть, обладал какой-то сильной магической техникой сокрытия, которая позволяла ему ускользать от божественного сознания Ван Линя. В глазах Ван Линя вспыхнуло убийственное намерение. Если этот человек, который умел хорошо скрывать свое присутствие, убежит, то ему придется жить с ощущением, что кто-то всегда готов напасть на него. Ван Линь решил, что он должен убить этого человека любой ценой. Он сразу же активировал свое божественное сознание сферы Цзы, без учета, сколько Ци, рождающий с души, понадобится. Человек, одетый в чёрное, был среднего возраста, худощав, и имел очень злобное на вид лицо. Увидев, что Вонолинь уклонился от его коварной атаки, он без лишних слов хлопнул по своей сумке, и из нее тут же вылетела каменная печать. После короткого крика мужчины в черном каменная печать тут же раскрутилась, становясь все больше и больше, пока наконец не превратилась в небольшую гору, и яростно надвигающуюся на Ваналия. Тем не менее, в тот момент, когда он отправил каменную печать, этот мужчина внезапно изменился в лице и уставился на красную молнию в глазах Ваналия. после чего развернулся и убежал, не сказав ни слова. Даже его магическое сокровище в виде каменной печати было брошено. Без подпитки духовной силы и магическое сокровище почти сразу же уменьшилось до размера каменной печати величной с ладонь и упало на землю. Водолинь нахмурился, как вдруг его божественное сознание сфер Дзы вырвалось наружу. Красная молния почти мгновенно настигла этого человека. В глазах мужчины в черном был ужас, а затем он стиснул зубы, И в момент, когда божественное сознание Свердзи вошло в его тело, оно просто взорвалось. Внезапно сильный удар самоподрыва распространился во всех направлениях, однако в центре самоподрыва культиватора появился пространственный разлом, и очень слабая зарождающаяся душа, от которой осталась только половина тела, с огромной скоростью устремилась в этот разлом и исчезла в нем. Божественное сознание сферы в в виде красной молнии быстро последовало за ней в разлом. По прошествии нескольких вдохов Красная Молния снова появилась из пустоты и тут же вернулась к Ваналине. Выражение лица Ванолиня было мрачным, несмотря на то, что его божественное сознание Сфердзы убило мужчину в черном. судя по выражению лица этого мужчины, казалось, что он знал о Сфердзы. Очевидно, что этот мужчина даже знал силу, которой обладала Красная Молния божественного сознания Сфердзы, так что он был готов взорвать свое тело, чтобы попытаться сбежать через разлом в пространстве. Ванолинь подумал немного... прежде чем быстро развернулся и улетел. Так как человек взорвался, все его сумки также исчезли, не оставив никаких следов. Через несколько дней Ван Линь вернулся к древней депортационной формации, покрытой красными растениями, и начал ее ремонт. Во время ремонта флаг ограничений был постоянно активным. Это был единственный способ предотвратить возвращение красных растений. После трех дней тщательной реставрации Ван Линь закончил ремонт формации. За последние три дня Ванолинь почти выбился из сил, пытаясь починить эту формацию. После того, как он закончил, то глубоко вздохнул, немного помедитировал и восстановил свою духовную энергию, после чего достал из сумки духовный камень высшего качества и осторожно поместил его в отверстие в центре формации. После того, как Ванолинь прождал полдня, от древней телепортационной формации так и не последовало никакой реакции. Ванолинь был поражен. Он заменил духовный камень высшего качества на другой. Тем не менее, даже после замены духовного камня все равно не было никакой реакции. Сердце Ван Ли не оборвалось. После того, как он поразмыслил немного, то положил руку на отверстие в центре формации. Он стиснул зубы, его духовная сила вышла из его тела и распространилась по энергетическим каналам внутри формации. И по мере того, как его духовная сила продолжала вливаться, постепенно формация показывала признаки открытия. Тем не менее, это было слишком амбициозно, попытаться открыть древнюю телепортационную формацию только духовной силой культиватора, с души. Ванолене не потребовалось много времени, чтобы почувствовать, что духовная сила в его теле постепенно истощается. Он быстро достал бутылку из нефрита и влил то, что было внутри в рот, и продолжил вливать свою духовную энергию, распространяя ее по всей формации. После долгого времени Ван Ванолене отозвал свою духовную энергию, поднял правую руку и уселся на землю, скрестив ноги медитировать. Примерно через два часа Ван Линь встал и подошел к месту в северо-восточном углу древней формации. Раньше, когда Ван Линь посылал свою духовную силу в формацию телепортации, он не пытался активировать ее, но проверял, не случилось ли с ней что-нибудь. Когда его духовная сила достигла северо-восточного угла, он ощутил, что большое количество духовной силы рассеивается там. Он понял, в чем была проблема. Он взял ту часть формации телепортации, прыгнул в воздух и извлек флаг ограничений. В близлежащих древних телепортационных формациях все уже было разобрано им по частям, так что ему нужно было искать древнюю формацию в более отдаленном месте, чтобы найти подходящую запасную часть. Ваналень прибавил скорость и помчался вдаль. Его целью была древняя формация, находившаяся примерно в восьми днях пути. На четвертый день Ванолин увидел издалека древнюю формацию, которую он разобрал несколько дней назад. Он не стал задерживаться и уже собирался уходить, как вдруг древняя телепортационная формация засияла. Ван остановился, остановился, и его глаза загорелись, когда он смотрел на формацию. Прямо на его глазах древняя телепортационная формация вспыхнула ярким светом, но в итоге, поскольку эта формация была слишком сильно повреждена, яркий свет постепенно рассеялся. Ван не отводил взгляда, пока свет полностью не исчез. Было ясно, что причина, по которой эта древняя формация засеяла, была в том, что где-то далеко кто-то активировал связанную с ней формацию телепортации, чтобы телепортироваться сюда. Тем не менее, в связи с тем, что древняя формация здесь была серьезно повреждена, она не могла активироваться. Плохое предчувствие в сердце Монолине становилось все сильнее и сильнее. Он глубоко вздохнул и прогнал эти мысли. На самом деле он уже догадывался о том, что происходит, но это были не те вещи, которые он мог бы остановить». В сейчас была только одна мысль, как можно скорее найти целую древнюю телепортационную формацию, достать из нее нужные части и отремонтировать ту формацию, которая нужна была ему. Он набрал свою самую высокую скорость и помчался прочь. На восьмой день он прибыл к древней телепортационной формации, указанной на карте в нефритовом талисмане. Всего после одного взгляда на нее волосы на голове Ван Линя встали дыбом. Эта формация телепортации также была в отличном состоянии. Он не колебался и уже собирался сделать шаг вперед, чтобы извлечь оттуда необходимые части, как вдруг формация внезапно засветилась, и из нее мгновенно появился огромный круг света, уходящий в небо. И в то же время в круге света стали медленно появляться иллюзорные фигуры людей. Мощное убийственное намерение появилось вместе с теми людьми, пока их фигуры быстро становились более твердыми. Почти в тот же момент, когда формация загорелась, ванолин кинулся к ней, схватил в руки материалы из северо-восточного угла формации и, пустив в ход духовную силу своего тела, начал насильно вырывать часть из активированной формации. Пока он возился с этими материалами, со стороны иллюзорных фигур раздался гневный возглас. «Остановись!» Мало того, что Ван Ли не остановился, но он стал работать еще быстрее и с грохотом вырвал эту часть формации. Затем он поднял голову и холодно посмотрел на фигуры, пока они медленно исчезли вместе со Светом. Если бы он и правда остановился, то в тот момент, когда эти фигуры полностью прибыли, они бы немедленно попытались убить его. Поскольку неизвестные силы осмелились вторгнуться в море Демонов, должно быть, среди них были культиваторы формирования души. В этот момент большинство древних релепортационных формаций в море Демонов начали активироваться одна с другой, не все из древних формаций хранились людьми в чёрном, Только у некоторых наиболее важных древних формаций находились культиваторы в черных одеждах, охраняющие их. В тот момент внутри активированных формаций появились фигуры культиваторов. Как только эти люди прибыли в Море Демонов, они выпустили чудовищное убийственное намерение. Что касается древней телепортационной формации, где находился Ван Линь, то изначально там тоже был охранник в черном, только он уже был убит Ван Линьем. В этот момент в Море Демонов воцарился хаос, Буря, которая назревала уже долгое время, наконец-то разразилась. Четыре страны культивации четвёртого ранга объединили свои силы, и десятки тысяч культиваторов продолжили пребывать в море Демонов из древних телепортационных формаций четырех стран, развязывая Великую Битву. 999 городов моря Демонов быстро превратились в кровавые поля сражений. Ван Линь догадался, что происходит в тот момент, когда увидел, что древние формации полностью отремонтированы и что их охраняют неслабые люди в черных одеждах. а после того, как он увидел появляющиеся фигуры в древних формациях, окончательно убедился в своем предположении. Ванолин ощущал, что должен быстро покинуть море демонов. В полёте Ванолин глубоко вздохнул и коснулся сумки, в которой хранилась последняя часть материалов, необходимых ему для ремонта. Несколько дней спустя он вернулся к нужной ему древней формации и заменил поврежденную часть в её северо-восточном углу. Он окинул море демонов долгим взглядом и поместил духовный камень высшего качества в отверстие в центре формации. Появились Кольца Света. В тот момент, когда формация телепортации открылась, Ваналин сформировал правую рукой печать заклинания и послал его на ограничение, окружающей древнюю формацию. 99 черных потоков ограничений вновь пришли в движение, и как 99 черных драконов начали вращаться по области, окружающей формацию, уничтожая растущие на ней красные растения и накапливая густую красную жидкость на земле. В этот момент формация была полностью открыта, Фигура Ван Линя постепенно расплывалась, и в тот момент, когда она почти полностью исчезла, он поднял правую руку, призывая к себе флаг ограничений. Как только флаг ограничений оказался у него в руке, его фигура тут же исчезла внутри формации. Сразу же после его исчезновения кроваво-красная жидкость в этой области залила формацию, и из нее тут же выросло бесчисленное множество огромных растений высотой в несколько десятков джанов. Этих растений было так много, что древняя формация начала трескаться, и в конце концов с оглушительным треском полностью раскололась, и тут же в ее трещинах выросло еще больше растений. На данный момент, даже имея карту, было трудно понять, что здесь когда-то существовала формация телепортации.